Глава двадцатая. Я сидела на пуфике в прихожей, а вокруг меня все было усеяно белыми лепестками лилий, как в крупных хлопьях снега. Это было даже красиво, в отличие от сцены, которая произошла здесь несколько минут назад. Нужно было убрать и подмести, но я решила, что ничего не случится, если я сделаю это завтра. В конце концов, вместо зарядки, которую я всегда обещала себе делать, и не делала. Я прошла прямо по этим белым лепесткам в комнату. Телефон вибрировал в руке. Только сейчас я обратила на это внимание и вспомнила про него. Входящий звонок я сбросила и набрала галку. «Что там у тебя случилось? Кого так принесло поздно? Что у тебя с вывеской? Да не молчи ты!» Щека и в самом деле горела. Я всмотрелась в свое изображение на экране. Тонкая розовая линия пересекала лицо от левого глаза до подбородка. Да уж. «Шафранова, выходи из ступора! Ты одна там?» «Одна уже. Ничего страшного не случилось. Хотя я бы сама очень хотела знать, что это было. Славик принесло галюнь. С цветами. Стал совать мне переписку с женой, чтобы я убедилась в серьезности его намерений. Когда я отказалась читать и попросила его уйти, обиделся. Потом рассвирепел. Начал орать безобразно, обзываться всякими нехорошими словами. А пока я хлопала глазами, махнул перед моим лицом букетом. Там ветка какая-то декоративная торчала. Так что вот что у меня с лицом. Хорошо, что не в глаз, правда?» Потом он разметал букет о стены и выскочил из квартиры. Галка сидела, приоткрыв рот. Кажется, она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть, как будто это она только что получила цветами по лицу. «Лиль, вызови полицию!» Наконец выдавила она из себя. «Немедленно вызови полицию!» Я махнула рукой. «Ну какая полиция? Они посмеются только. С другой стороны, конечно, лучше иметь обращение на всякий случай. Но я очень надеюсь, что он больше не появится». Галя покрутила головой и взялась за виски. «Лилька, он же психопат просто. А если он вернется? Приезжай лучше ко мне, подруга, и потом съезжай с этой квартиры. Ты уже можешь себе позволить выбрать другое жилье. Я в шоке». «Куда там ехать на ночь глядя?» «Завтра подумаю, может, участковому позвоню. Если бы я работала с клиентом, то первым делом это и рекомендовала бы. Фиксировать любой выпад агрессии». «Вот-вот», — пробурчала Галя. «Себе свой совет посоветуй и сделай это немедленно». Все под контролем, Галк. Если только вздумает вернуться, вызову полицию. Не бойся, не застесняюсь. В конце концов, я же решила специализироваться на семейном праве». «А какой же из меня получится специалист, если я сама себя защитить не сумею от мужика?» Галя подняла вверх пальцы, сжатый в кулак. «Хорошо, не буду квахтать. Я в тебя верю. Ложись поспи, отдохни. И смотри дверь на все замки и на цепочку закрой». Я рассмеялась. «А обещала не квахтать?» Потом я долго не могла уснуть. Убрала все таки в прихожей, сделала себе чай с молоком, отрезала к нему кусочек творожного кекса, пахнущего ванилью и апельсиновой цедрой. Сидела в постели, прихлебывая и оглядывая свое жилище. Жаль было бы уезжать отсюда. Квартирка стала такой уютной. Если бы дело было только в одном славе, я бы и не подумала сдвинуться с места. От каждого придурка не набегаешься. Хотя в отдельных случаях действительно так можно и нужно поступать. Но сейчас я подумала о том, что теперь мне было бы удобнее жить ближе к центру, конечно. Или к кольцевой линии хотя бы. Потом я вспомнила, что хотела захватить в офис один из своих конспектов, в которых раскрывались нюансы деятельности медиатора, специалиста, являющегося посредником в конфликтах между сторонами. Волей-неволей я стала им между супругами Кравцовыми в этом непростом деле. На глаза мне попалась тетрадка с рецептами, и я вспомнила, что совсем забыла о ней за ворохом забот и проблем, а также о том, что собиралась вывести личный и универсальный рецепт счастливого развода. А не в этом ли заключается секрет моего рецепта? Да, у меня было по-прежнему много проблем, нерешенных задач, и я пока что не чувствовала себя счастливой, но зато ощущала себя гораздо сильнее и увереннее. А это здорово вдохновляло и вселяло надежду на то самое призрачное счастье. И я записала несколько строчек «Не опускать руки, держать удар». «Лилечка, спинку ровнее». Услышала я, как его мамин голос, и дописала «Держать осанку и лицо». «И рецепт-то аффирмация какая-то», — усмехнулась я. Впрочем, неважно, как это называлось и выглядело. Мне было интересно, какой будет заключительная строчка. А пока что я закрыла тетрадь и устроилась на подушках, потому что глаза, наконец, стали слепаться. Утром я поспешила на встречу с Лавром Кравцовым. Тот встретил меня в нотариальной конторе, От его былой неприязни ко мне не осталось и следа. Видимо, считал, что я спасла его шкуру от больших неприятностей. В принципе, так и было. Только он не знал, что я бы с большим удовольствием отправила бы его валить лес куда-нибудь в Сибирь. «Лаврик!» — раздался женский голос у него за спиной. Оказывается, он был не один. Кравцова сопровождала миниатюрная брюнетка с изящной фигуркой и капризным выражением лица. «Да, зайчик. Вот, знакомься, это Лилия, наш адвокат. Лилия — это Ири... А, Ирин, моя будущая супруга». «Здрасте», — неприветливо кивнула брюнетка. «Видимо, новый вариант раздела имущества девушку не устраивал». Лаврус успокаивающе поглаживал ее по спине. Видимо, ему пришлось убеждать невесту так же, как мне его вчера. «Скоро нас вызовут», — радостно сообщил мне клиент. Наверное, ему казалось, что, отдав бывшей жене и детям долю имущества, он смоет с себя и остальные свои грехи, став перед законом чистым океагнец «Отлично», — кивнула я. «В принципе, мое присутствие не так уж сильно требовалось здесь, только лишь для того, чтобы убедиться в исполнении». Айрин с укором смотрела на меня, словно взывая к совести, а еще подозрительно, смеривая взглядом собственницы. Лавра она держала под руку крепко, не отпуская, как трофей». «Да успокойся, не нужен он мне», — подумала я, порадовавшись за Марию Петровну. Ей этот павиан не подходил совершенно, а ведь когда-то он был другим, наверное. С покончили быстро. Лавр по-прежнему сиял, а Ирин сидела со скорбным видом. «Что ж, поздравляю вас с принятием правильного решения», — пожалуй я руку Кравцову. Теперь еще предстоит заседание суда по пересмотру размера алиментов, и все. «Вы же будете представлять мои интересы в суде?» спросил утвердительно Лавр, не сомневаясь в ответе. Я пожала плечами. «Думаю, без адвоката вы не останетесь. Там он, в общем, не требуется. Вы только предоставьте справки о доходах, которые соответствуют действительности, ну или обсудим алименты в твердой денежной сумме». «Знаете что?» вступила в разговор Айрин. Но ее я слушать точно не собиралась. Обратилась к Лавру, не обращая на девицу внимания. «Мой номер у вас есть. Жду звонка». И помчалась в офис Юряда. От Дани было уже три пропущенных звонка. Скорее всего, меня уже ждала его истерика. На данный момент кто-нибудь, конечно же, доложил ему. Хотя бы судья по делу, с которым он был в сговоре. Когда он завибрировал у меня в руке в четвертый раз, я сжалилась и ответила ему. Даня задыхался от возмущения. «Лиля, почему шеф взял на себя дело Кравцовых? Какое еще мировое соглашение? Может, хоть ты объяснишь мне, что происходит?» «Дань, ну вот так бывает», — ответила я ему, разговаривая как с ребенком, которому пришлось объяснять очевидное. «Осознал наш Кравцов, какой был подлый, бессовестный скотиной, и решил отдать жене и детям то, что им причитается». «Ну, это я так думаю, что осознал». Вечно думаю о людях лучше, чем они того заслуживают. Может, просто испугался участвовать в очередной незаконной афере. «Это твоих рук дело?» — завизжал Гуревич так, что у меня чуть барабанная перепонка не лопнула. «Предательница! Я для тебя, а ты...» Данил Константинович!» — послышался голос Ани. «Вы можете войти, Виктор Геннадьевич освободился». В трубке послышался шум и треск, а потом все стихло. Можно было не торопиться. Сейчас Гуревич узнает о внутреннем аудите. Кабинет, возможно, уже опечатан. У меня точно был час, чтобы не торопясь позавтракать, я снова не успела. Доброе утро, улыбнулся мне официант, приветливый стройный мальчик с косой челкой. В руках он держал меню тонкими, длинными, как у вялончлиста, пальцами. Вы позавтракать? Как раз успеваете. Да, спасибо, улыбнулась я ему в ответ. Только сначала кофе, латы. Полистав меню, я выбрала манную кашу со взбитыми сливками, глазированным бананом и лесными ягодами. Я ощущала себя спокойно и удовлетворенно, Даже победно. Официант принес заказ, и я принялась за свой завтрак. Каша была восхитительной, как вкуснейший десерт. Она вполне отвечала моему праздничному настроению. Когда я расплачивалась, на экране телефона высветился номер шефа, от чего я ощутила мимолетную радость. «Да, Виктор Геннадьевич». «Лилия, все хорошо?» Кравцов заключил договор дарения. Все отлично, сделка состоялась. Я возвращаюсь в офис». «Прекрасно. Вот что. Давайте встретимся в кафе рядом. Арамис называется. Мне нужно с вами кое-что обсудить. Приходите сразу туда». Я кивнула, как будто он мог видеть. «Хорошо, Виктор Геннадьевич. Минут через сорок буду». И поспешила к метро, на ходу наматывая шарф.